Девочкой Яна не понимала людей, которые ненавидят свою работу. «Если не нравится, поменяй. Найди хорошее место. А лучше сам научись делать хорошо, так какая-то работа сразу по душе придется», — беспечно думала она. У родителей разговор на эту тему был короткий. «Научись и полюбишь». В классе в пятом Яна ненавидела пылесосить, всячески отлынивала от этой обязанности. Но мама не стала принуждать, а подробно расспросила, что именно пугает Яну в этом процессе. И неожиданно выяснилось, что водить гудящей щеткой по ковру ей очень даже нравится. А вот убирать пылесос обратно в кладовку она боится, потому что однажды ее чуть не убило, выпавшая оттуда гладильной доской. Тогда они с мамой договорились, что до тех пор, пока Яна не подрастет, мама будет доставать и убирать пылесос сама. Всегда есть моменты, с которыми ты не справляешься. И надо это признать, попросить помощи, а самой тихоньку осваивать. Есть люди, которые не любят работу в принципе. Их тяготит необходимость рано вставать, проводить весь день вне дома, выполнять указания руководителя, вообще делать что-то полезное. Таких Яна просто презирала. А теперь вдруг оказалось, что она сама принадлежит к их числу. Будильник раздражал, как зубная боль. И вставала она так тяжело, будто всю ночь разгружала состав с цементом. Без аппетита ела, без азарта собиралась, обрела на службу, как в чугунных сапогах. Раньше она бежала за автобусом, а сейчас радовалась, если его долго нет. Хоть на минуту позже придет на ненавистную службу. Она всегда была почтительной но общительная. А теперь стеснялась лишний раз обратиться к коллегам даже по делу. Казалось, что и в телефонном разговоре они найдут доказательства того, что она пьяна или с похмелья. Через силу, будто под водой, она выполняла самый минимум работы и думать боялась о том, чтобы сделать что-то большее. проявить инициативу или просто сказать лишнее слово, зная, что влететь может за все, что угодно. Раньше она в будний день после работы успевала еще забежать в библиотеку или встретиться с подружками, а сейчас сил хватало только добрести до дома и упасть на диван. Книги лежали недочитанные, свежий номер журнала «Юность» из почтового ящика перекочевал в мамины руки, хотя обычно я на первая хватал его. Она стала больше смотреть телевизор под чаёк с шоколадкой, и наступил день, когда юбка, прежде свободно сидевшая на талии, застегнулась с трудом. Это повергло Яну в уныние, но вечером рука снова потянула сквазочки с конфетами, будто серое облако окутало её, не пропуская к ней ни радости, ни грусти. Даже то, что Зейда не звонит, больше не было обидно. Она спросила папу, нельзя ли хоть как-то перейти работать на кафедру, Но сотрудница, которая могла бы в этом поспособствовать, взяла больничный. И, похоже, надолго, а у папы с ней были не такие отношения, чтобы звонить домой. А главное, ее ходатайств будет мало. Даже если бы на кафедре освободилось 20 мест, Яна молодой специалист, а значит, должна отработать 3 года там, куда ее распределили. Нужны очень серьезные связи, чтобы освободить ее от этих обязательств. Придется тянуть постылую лямку еще два с половиной года, и тут одно спасение — уйти в декрет. Но как, если ни от кого не хочется рожать ребенка, не говоря уже о том, чтобы выйти замуж? Наверное, она просто стала скучная и старая до такой степени, что не смогла увлечь даже такого бендюжника, как Зейда. А совсем скоро станет еще и толстая, и тогда совсем не останется шансов. Но эти страшные мысли доходили как сквозь вату. и не вызывали сильной тревоги. Однажды вечером ее навестил Юрий Иванович. Рабочее время близилось к концу, кое-кто уже потихоньку улизнул, а Яна под столом переобулась в сапоги, чтобы не провести ни одной лишней минуты в ненавистных стенах, и тут на пороге возник старый опер. Зайдя, он притворил за собой дверь, но Яна, встав из-за стола, будто для уважительного приветствия, снова открыла ее. Пусть сотрудники видят, что этот записной алкаш «Пришел к ней исключительно по делу». «А, кстати, по какому?» «Сейчас они ничего вместе не ведут». Юрий Иванович покосился на нее удивленно. «Душно здесь», — пояснила Яна. «Ладно, как скажешь. Ну что, были в архиве? Дело видели?» «Ничего тебе там не показалось странным?» Яна вздохнула. «У меня нет столько опыта, чтобы видеть чужие странности». Ты знаешь что, малая, давай, не прибедняйся. А во-вторых, — продолжила Яна, — нам ничего не удалось получить, кроме неприятностей на работе для меня. Юрий Иванович состроил сочувственную гримасу и извлек из своего портфеля помятый шоколадный батончик. На, посластись. На нашей работе приятностей вообще мало, так что привыкай. — Спасибо за совет, — процедила Яна. Сегодня от Юрия Ивановича не пахло спиртным. и вообще он выглядел много свежее обычного. Эх, жаль, что дело не дали, потому что я на твой острый глазок сильно рассчитывал. Поймав красноречивый взгляд, который я набросил на часы, Юрий Иванович подал ей пальто и сказал, что немножко проводит. Они вместе вышли в тихий, на удивление благостный вечер. Лёгкий морозец приятно покусывал щёки, снег поскрипывал под ногами, а звёзды сияли радостно и сильно. «Никак у меня этот «Фольксваген» из головы не идёт», — вздохнул Юрий Иванович. Яна пожала плечами. «Я знаешь, что подумал? Кто у нас может позволить себе кататься на таких машинках? Только лучшие люди, верно? Посольские работники, дипломаты, внешторговцы, цвет нации, короче говоря. Чтобы приобрести иностранный автомобиль, нужны очень большие связи и возможность выездов за загранку. Какой-нибудь мясник в гастрономии имеет денег еще побольше, но у него нет выхода на нужных людей, а главное, нет желания засветиться перед ОБХСС столь нелепой и вызывающей покупкой. Вы правы. Volkswagen может быть только очень уважаемого человека. Или, учитывая возраст машины, у детей очень уважаемого человека, которые, в свою очередь, если не спиваются в черную, тоже становятся очень уважаемыми людьми. Вдруг Костенко дал отбой по этой версии не потому, что считал бесперспективной, а просто не хотел связываться. Их не так много, этих машинок. Можно за три дня владельцев проверить. Но, видишь, никто не хочет дергать тигра за усы. Рассуждения эти показались я не убедительными. Костенко еще можно понять. При таком количестве улик против Горькова действительно глупо тратить время и силы на поиски автомобиля. Но следователь, ведущий дело об исчезновении подростка в Приморском районе, обязан был заняться «Фольксвагеном», тем более, что других зацепок в деле нет. Тоже, наверное, оробел перед начальством. Решил, ребенку все равно, он давно мертв, но я-то жив, и лишние проблемы мне совершенно ни к чему. Бог его знает этих небожителей. Начнёшь проверять, а они обидятся, осерчают, да и позвонят куда надо. Мол, товарищи дорогие, приструните вашего холопа. И хоть Яна работала недолго, но уже успела убедиться, что холопа в таких ситуациях обязательно приструнят. Ведь если разобраться, в случае с мерзким Коленька Иванченко, Мурзаева отчитывала её за абсолютно законные действия. Будь на месте великого химика какая-нибудь алкоголичка, так давно бы дело передали в суд, а Коля вместе с родителями находился бы под самым пристальным вниманием инспектора по делам несовершеннолетних. Закон у нас один для всех. Но если фигурантом дела оказывается высокопоставленный руководитель или партийный деятель, то разрешение на работу с ним надо спрашивать в горкоме партии. И если они скажут «не трогать», то «не трогать». И, Боже, сохрани ослушаться. Мурзаева так и сказала. Первый раз прощается, но, боже, сохрани тебя, Яна, снова лезть к большим людям, не спросясь. «Но что я могу, Юрий Иванович?» — вздохнула Яна. «Если меня чуть не уволили с позором за поход в архив...» «Да? А что не так?» «Не согласовала». «Если каждый чих согласовывать, далеко не продвинешься». «Да я и так уж на плохом счету», — вздохнула Яна. «Что не сделаю, все не так». А ты думала, как сталь закалялась? На высокой окраде садика лежала высокая полоска снега. Яна сняла ее и слепила колобок. — Только малая из огня да в полымя. У меня супруга-хирург, она, знаешь, как говорит? — Как? — Раз скажешь, два скажешь. А пока курнцагом по рукам не дашь, все равно не запомнят. Так я лучше сразу к чтобы обучение быстро шло. Яна бросила снежок в узловатый ствол ивы, растущий в пяти шагах, и не попала. «Снайпер», — прокомментировал оперативник, быстро зачерпнул снега из сугроба и залепил снежок в самую середину дерева. Молча дошли до остановки. Автобуса не было видно даже вдалеке, и, взглянув на толпу людей с суровыми лицами ожидающих транспорт, Яна с оперативником потихоньку двинулись к метро пешком. Хочешь, научу волшебному заклинанию? Спросил Юрий Иванович, взяв ее под руку. Какому? Волшебному. Повторяй его почаще и превратишься в классного специалиста. Ничего не получится. И это точно поможет, сто процентов. Итак, слушай. Нас... <кхм> Тут Юрий Иванович проглотил соленое словцо, а мы крепчаем. И все? Да. Так и повторяй. И помни. что никто не рождается готовым корифеем, а докопаться можно и до столба. Что там Мурзаева гонит на тебя, ее дело. А ты просто работай добросовестно, и все. Вам легко говорить. Теперь легко. И тебе будет легко через десять лет. А пока терпи. Спасибо, Юрий Иванович. Да не на чем. Ты, кстати, в курсе, что Витьку замели? Сердце Яны ёкнуло. Как? Куда? Оперативник засмеялся. На губе сидит. и не дают ему больше интересных книжек. «А что случилось?» Юрий Иванович вздохнул. «Темная история. То ли пьяный был, то ли что, но военный патруль скрутил его прямо на Невском». Яна заставила себя презрительно рассмеяться, чтобы он не подумал, что она беспокоится за непутевого Зейду. «Просто сказание о богах и героях. Так я о чем? Это каким надо быть смельчаком?» чтобы пристать к такому великому воину, как наш дорогой Виктор Николаевич. И долго он будет сидеть? Дали трое суток. Но когда он заступил дежурным по столовой, дембеля там жарили картошку, так что накинули еще неделю. Да ты не волнуйся. Человек сидит в историческом месте, с окнами на русский музей. Газетки читает. Сплошная благодать. Весь пропитался, наверное, культурой, как пончик маслом. «А можно его навестить?» — вырвалось у Яны. Юрий Иванович отмахнулся. «Какой там? Это же Гауптвахта!» «Потерпи, через пару деньков выйдет, смиренный и облагороженный. По легенде, на этой губе отбывал наказание Лермонтов собственной персоной. Возможно, поэтический дар у него именно там открылся. «Отворите мне темницу, дайте мне сияние дня! Вдруг и у Витеньки что проклюнется!» Яна улыбнулась, представив, как Зейда, покусывая кончик гусиного пера, с аллигической тоской взирает в небо сквозь прутья оконной решетки. — Ладно, хочешь, поедем туда, просто под окнами походим, — вдруг предложил Юрий Иванович, — окажем товарищу моральную поддержку. Это было очень глупо, но Яна согласилась.